А если и следующую сцену мы будем снимать за шестнадцать дублей, я покончу с собой. Габи села на скамейку и посмотрела на Зака и Джейн. — В чем дело? У вас такой вид, как у меня самочувствие. Что, вчера мексиканских блюд переели? Или вина перепили? Или и то, и другое? Она улыбнулась. — Конечно же, ее слова были шуткой. Вечеринка удалась на славу. Но Джейн лишь молча подала ей газету. Габи прочла статью и, закатив глаза, произнесла «Какой ужас! Нет, в это трудно поверить!» Весть распространялась, как пожар, шепотом между дублями. А к вечеру приехала полиция. Инспектора объявили, что хотят поговорить со всеми и попросили всех ненадолго остаться. Было уже почти семь часов, но все безропотно подчинились. Полицейские сначала побеседовали с режиссером, потом ушли с Заком в его артистическую, откуда он появился лишь через полчаса. — Ну, что они сказали? — спросила шепотом Джейн. — Мало что. Они хотели знать, говорил ли он когда-нибудь о своей жене. Видели ли мы ее когда-нибудь? Выглядел ли он вчера огорченным? Я сказал им, что никто не знал, что он женат, а я видел его с девушкой только один раз, пару недель назад, в баре у Майка. Оба помнили заморашку, с которой видели Билла. Джейн задавалась вопросом, она ли именно была застрелена. Зак огорченно посмотрел на Джейн. Они спросили у меня, когда прошлой ночью он ушел с вечеринки, и я сказал, что около десяти. Может, не надо было им этого говорить? С Биллом никто не сблизился за время съемок, но он все равно был одним из них, частью одной семьи, и Зак не хотел создавать ему еще больше проблем. Джейн сочувствием взглянула на Зака. Я была так взволнована, что даже не заметила, как он ушел. «Я тоже», — сказала Габи. Потом полицейские побеседовали с Сабиной, потом с Джейн и некоторыми другими участниками группы. Лишь в четверть одиннадцатого они вызвали Габриэлу. Джейн ее дожидалась, Зак тоже, он обещал отвезти обеих домой. Теперь уже все открыто обсуждали, что действительно большую часть времени видели Билла очень мрачным, угрюмым. Джейн тошно становилась от этих разговоров. Сердцем она была на его стороне. Она что-то шепнула Заку. — По-моему, тебе не следует это делать, — ответил тот с сомнением в голосе. — Да они тебе, наверное, и так не разрешат. — Давай попробуем. В этом нет ничего плохого. Зак улыбнулся. Он еще не остыл от пыла прошлой ночи. Наклонившись, он шепнул Джейн. — Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю. Они обменялись многозначительными взглядами и продолжали терпеливо ждать Габриэлу. С ней беседовали в главной гримерной. — Знали ли вы его до сериала, мисс Смит? Габи покачала головой. — Нет, не знала. — «Он когда-нибудь в разговорах упоминал свою жену?» «Нет». Она опять с абсолютно спокойным видом покачала головой. Габи все время думала об этом. Она была уверена, что Билл не убивал своей жены, но задавалась вопросом, продолжал ли он ее любить. Это объясняло бы его поведение в последние месяцы. «Вы когда-нибудь видели ее в съемочном павильоне?» Следователи показали Габи старое фото Сэнди. «Нет». «Как, по-вашему, был мистер Уорвик, рассержен вчера?» «Ну, скажем, вчера вечером?» Габи улыбнулась. «Нет, нисколько. Мы все поехали на вечеринку по случаю дня рождения Джейн. Джейн Адамс...» — И Билл тоже был с нами. — Во сколько он уехал? — В самом начале одиннадцатого. Она знала, что Зак сказал то же самое. — Вам известно, куда он поехал?